Глава 45. Пока пьём кофе, я посматриваю на Игоря и думаю, как рассказать про сестру. Он должен знать, что я заберу её на съёмную квартиру, и плевать, кто он платит или кто-то другой. Я не оставлю Нину одну. Ей всего 8 лет. Ладно, сначала просто узнаю, всё ли у неё в порядке. Пишу SMS. Как ты? Всё норм? Мне страшно. Приходит ответ. Руслан стучал, но я не открыла. Значит, она закрылась в комнате, как я и сказала. Уже хорошо. Мама пришла? Да, они говорят на кухне. Выдыхаю с облегчением. При матери он не посмеет тронуть её. Карин. Прилетает новое СМС. Я боюсь спать одна. Пожалуйста, забери меня. Я кусаю губы, думая, что ей ответить. Как успокоить? Кто знает, на какие подлости способен Руслан, и что он может сделать, пока мать и Соня будут спать. Неприятности на работе? Спрашивает Игорь, заметив, с каким лицом я смотрю в экран телефона. Нет, сестра пишет. Опускаю телефон на стол экраном вниз. Соскучилась. Да. Чёрт, не знаю, как начать разговор. Кажется, вы очень близки. Игорь внимательно смотрит на меня. Сказать? Не сказать? А если он будет против Нины? Может, пока смолчать и потом уже поставить его перед фактом? Кто бы сказал, как лучше? От неловкого разговора спасает Алиса. Она выходит на кухню в своей половине квартиры. На ней уже деловой костюм. а прическу уложен на волосок к волоску, будто она только что из салона. Я невольно сжимаюсь. Как она отреагирует на моё присутствие? Помнится, в прошлый раз встреча вышла довольно натянутой. Но Алиса равнодушно кивает. «Доброе утро!» И идёт к кофеварке. «Доброе!» Игорь провожает её задумчивым взглядом. «Уже уходишь?» «А ты нет?» Не оборачиваясь, она наливает в чашку горячий напиток, но в её тони чувствуются не прикрыты сарказмом. Вообще-то у нас деловая встреча. Уверен, ты справишься без меня. Хмыкает Игорь. Издеваешься? Она всё же оглядывается. Её взгляд быстро скользит по мне, потом переходит на брата. Интересно, чем она недовольна? Может, её моё присутствие раздражает? стараюсь стать ещё меньше, спрятаться за своей чашкой. Мне вчера весь вечер отец звонил, спрашивал, где ты, почему не отвечаешь на его звонки. Говорит она с раздражением в голосе: "Мне надоело придумывать для тебя оправдания. В конце концов, будь мужиком. Перестань его игнорить и нормально поговори". Игорь равнодушно пожимает плечами. "Нам не о чём разговаривать. Есть Если бы не было о чём, он бы не искал тебя. И о чём же он хочет поговорить? Алиса снова смотрит на меня. Ответь на его звонок и узнаешь. И вообще не строй из себя надменного мудака, тебе не идёт. Отец хочет нормально поговорить, так поговори с ним. Он опоздал с разговорами как минимум на 10 лет. Теперь уже Игорь отворачивается от сестры. На его лице возникает странное выражение. Будто он сильно переживает, но не хочет, чтобы кто-то, особенно Алиса, догадался об этом. А я начинаю чувствовать себя лишней. Эти двое говорят о чём-то своём, известном лишь им. Вряд ли кому-то из них приятно, что я это слышу. Наверное, мне стоит уйти. Пусть поговорят без всех этих намёков. Но едва я встаю и хочу обойти стол, как Игорь притягивает меня к себе. Я оказываюсь у него на коленях. Мне ужасно неловко перед Алисой. Она смотрит на меня с осуждением и первый отводит взгляд. Её плечи опускаются, словно запас стойкости уже исчерпан. «Прошу, просто выслушай его. Уже не требует, а просит она. Это важно. Для него?» Игорь зарывается носом мне в волосы. Он очень настойчив в том, что считает важным для себя. «Не ёрничай!» — вздыхает Алиса. «Может, он уже раз сто пожалел?» Она осекается, словно едва не сболтнула лишнее. «Разве это что-то изменит?» Голос Игоря звучит глухо и напряжённо. Его пальцы сжимают и разжимают мою талию, да и сам он как взведённая пружина, ощущая его окаменевшее тело. Неужели он настолько ненавидит отца? А может, наоборот?» Беспокоится, но не хочет это признать. Как понять, что у него на душе? Не знаю, как заставить его расслабиться, поэтому просто прикасаюсь ладонью к его щеке. Игорь хмурится, но морщинка между его бровей становится меньше. Алиса Первой нарушает возникшую тишину. «Ты прав. Сожаление ничего не изменит». Тихо и с грустью произносит она. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Я просто не хочу, чтобы ты оказался на его месте и тоже всё оставшуюся жизнь сожалел. Они смотрят друг другу в глаза. Я ничего не понимаю в их разговоре, но чувствую, что это важно для них обоих. Что-то случилось в прошлом и хотят сделать что-то такое, чего не исправить. И сейчас Алиса не хочет, чтобы Игорь совершил ту же ошибку. Ладно, решает он после непродолжительной паузы. Я позвоню ему. Позже. Вот и отлично. Алиса облегчённо выдыхает. Затем смотрит в чашку. Кофе остыл. Ладно, в городе выпью. Она покидает кухню. Встретимся за обедом. Бросает Игорь ей вслед. Алиса успевает кивнуть, прежде чем скрыться в глубине коридора. Мы остаёмся вдвоём. Игорь всё так же хмурится, думает о чём-то своём. У меня чувство, что я только мешаю. Хочу слезть с его колен, но внезапно он ещё крепче прижимает меня к себе. Всё в порядке? спрашиваю осторожно. Да, отвечает Игорь. Его мышцы расслабляются. Он целует меня в висок. А почему ты не хочешь с отцом говорить? Его лицо вмиг замыкается. Прости, что лезу не в своё дело. Быстро иду на попятный. Ой, не стоило спрашивать. Видела же, что ему эта тема неприятна. Ерунда. У нас с отцом просто разные взгляды на жизнь. Так бывает. Я своего уже несколько лет не видела. Тихо признаюсь. Но хотела бы увидеть. Игорь смотрит мне в глаза, и я всё больше ощущаю неловкость. Не стоило лезть к нему в душу. Никто не просил. Мой отец очень сложный человек. Он внезапно говорит: "Игорь, в мире существует лишь одно правильное мнение его". Пока я был маленький, то верил в это, но когда вырос, у меня появилось своё мнение. Вы поссорились. Можно сказать и так. Он распланировал всю мою жизнь: куда я должен пойти учиться, кем стать, на ком жениться. но ни один из его планов не совпал с моим собственным, поэтому я просто сбежал. Но в губах Игоря играет усмешка с привкусом горечи. Единственным местом, где он не смог до меня дотянуться, оказалась армия. Он ждал, что я хлебну горе и сам приползу просить помощи, но вместо этого я пошёл на контракт. И знаешь, он улыбается уже шире, затем целует меня в кончик носа. Ни разу об этом не пожалел. Я киваю. У каждого должен быть выбор и причина жить так, как он живёт.